Это или биоскаут, или геологический. «Ну, хоть ты веришь», — сказал Сергеев. «Мне бы хотелось верить», — ответил старый. «Значит, они могут нас и не заметить?» — спросила Марьяна. «Могут и не заметить», — согласился Сергеев. «А могут и заметить».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 «Все», — подумал Олег, — «они начинают соглашаться, они дали себя уговорить, как будто сделали одолжение, ему вдруг захотелось громко сказать, чтобы все слышали, что если бы не его шар, они бы никогда не увидели скаута, может быть, эта экспедиция, которая запускает скауты, сидит здесь уже полгода и даже собирается улетать, и он так яственно представил себе корабль, похожий на полюс, но другой».